Глава пятая. Свадебный подарок. «Не опя, сибирская амазонка!» — сказал академик Песцов, берясь за весло «Нет в Европе таких рек, как великие сибирские. Это про них Гоголь должен был сказать. Редкая птица долетит до середины, крылья устанут. А пловцу переплыть я такую ширь — подвиг зрелости». Далька, тоже сидя на веслах, оглянулся через плечо. Берег чуть ли не на самом горизонте. «Еще чуть подальше, и была бы не река, а море», словно угадав его мысли, сказала с Таня. Леонид Сергеевич, смеясь, назвал ее кормщиком-надсмотрщиком, на счастье гребцам, утопившим свой бич. Потом гикнул поразбойничи, И они вместе с Далькой налегли на весла. лодка ходка, пошла от берега, забирая против течения. Она была украшена цветами и кедровыми ветками, которые привезли с таежной заимки родители Галактиона Александровича и Эльги Сергеевны. Сами они плыли во второй лодке, в челне предков, по определению того же Песцова. Челном управляла, подгребая кормовым веслом, бабка Анисия, не признававшая руля. Она уже не работала вахтершей у профессора Петрова, ушла на пенсию, но привязанность к Ольге Сергеевне сохранила. Называла она себя «пельменных дел мастерицей», и в ногах у нее стоял огромный термос-камера, ведра на два с замороженными пельменями, которые по ее рецепту все скопом готовили два дня. Ее внук Ваня Крутых сидел за рулем третьей лодки, где разместились научные сотрудники археологического и кибернетического центров. Галактион Александрович и Эльга Сергеевна, как и подобало молодоженам в такой день, сидели рядом в первой лодке на носовой скамейке, смотря на отодвигавшийся городской берег. Чтобы слушать реку, на этот раз отказались от моторок. Никакого шума, торжественная тишина. Доносившиеся по воде звуки и всплески весел только подчеркивали чуткую тишь. Таня приехала на свадьбу сестры сразу после окончания университета. Она вглядывалась в напряженное лицо Дальки. Как же он изменился! Губы крепко сжаты, глаза какие-то пронзительные, брови чуть ли не срослись. На нее смотрит... «А видит ли?» Она была права. Даль смотрел на Таню, а видел Эльгу. Укоризненный взор девушки вернул его к действительности. Вот Танька молодец, успела закончить университет. Молодой историк. А он так и застрял на четвертом курсе политехнического. Ну, положим, не зря застрял. А чего это стоило? С помощью кибернетики он стал овладевать мертвым языком, который, что бы ни говорил Галактион, не мог быть выдуман из озорства или злобного умысла. И Эльги первый прошептал даль выученные им еще в первые месяцы работы странные слова и даже продемонстрировал, как звучит во втором аппарате длинное повествование на этом ярком и трудном языке. «Одному Дальке его не одолеть, вот если бы Эльга согласилась». Бесхитростный расчет Дальки был прост. Он хотел вместе с Эльгой зубрить неведомые слова, всегда быть с ней рядом и говорить между собой на их собственном тайном языке. Но Эльга, не без ехидства, напомнила ему про поцелуйчики и Таню. Это было несправедливо. Но он только раз поцеловал девушку, да и то случайно. Даль вспылил, а Эльга холодно заявила, что не может служить антинаучным целям, как бы красочно они ни выглядели. У Галактиона Александровича уже сложилось определенное мнение о муляжах из космоса, и она выбрала себе путь в науке рядом с ним. А оказывается, не только в науке, но даже и в жизни». Значит, неверно понял Даль на взгляды ее прищуренных глаз. Но не только Даль, никто на свете не догадывался о сокровенной тайне гордой Эльги, не знала о ее слезах и мучениях. После измены Дальки, который писал ей сумасшедшие письма, а сам целовался с Таней, Эльга решила жестоко отплатить ему. Однако все выжидало. А Даль, как она решила, прикидывался, будто ничего особенного не произошло, увлекся языком фаэтов и даже Эльгу старался склонить к его изучению. Совсем другого ждала она от него». Так он и не раскаялся и не сказал Эльге самого главного. К подчеркнутому вниманию Эльги к своему шефу профессору Петрову даль отнесся, казалось бы, совершенно равнодушно, но этого Эльга простить не могла. Скрытая и гордая, она носила все это глубоко в себе, а потом вдруг согласилась выйти замуж за Галактиона Александровича. Ревность ослепила ее, заставила решиться на непоправимое. Не знала она жизни, не знала, что ревность еще никогда и никому не принесла счастья. Даль, узнав о решении Эльги, открыл себе глаза и закрыл душу. Замкнулся и целиком ушел в мертвый язык. квази придуманный, но не международный, как назвал его Галактион Александрович. Только академик Песцов внимательно следил за усилиями Дальки и даже знал несколько фраз фаэтов. Ему прямо с голоса диковинного аппарата Даль переводил записанный для землян рассказ. Охотник до всяких сюрпризов, Песцов согласился на озорной замысел Дальки и греб теперь вместе с ним на свадебной лодке. Следом скользил челн предков. На веслах в нем сидели... Отец Галактиона Александровича, проректор Томского политехнического института Александр Анисимович Петров, нестареющий властный крепыш с бритой головой и живыми глазами, отличавшийся несгибаемой волей старшего сына и энергией младшего. И отец Эльги Сергеевны, Сергей Борисович Веденец, редактор газеты «Красное знамя», По сравнению с проректором человек умеренный, но умевший видеть все с неожиданной стороны. У него была невероятно густая копна волос и кривоватый длинный нос. Их жены сидели рядом. Детский врач Агния Елисеевна Петрова, статная стареющая красавица с усталым лицом, И Раиса Афанасьевна Веденец, суетливая полная дама, прежде работавшая у мужа в редакции, а потом воспитавшая трех дочерей и теперь мечтавшая о внуках. Наконец добрались до низкого берега. Ближе к воде росли кусты, а дальше виднелась березовая роща. Там среди прозрачных белых стволов и должно было состояться свадебное пиршество». Ваня и Даль потащили за душки термоскамеру, а бабка Анисия шла за ними, переваливаясь с ноги на ногу, и причитала по что не в ногу шагаете, а в аккурат высыпите мне пельмени!» В Березнике уже горел костер, разведенный приехавшими раньше званными гостями, почтенными учеными людьми. Бабка Анисия... Костер забраковала. На нем котел не вскипятишь, а разгораться костер не хотел. Нетерпеливая молодежь предлагала плеснуть в него бензину, но катер уже давно ушел, и бензина, к счастью, не было. Эльга, привыкшая к полевой жизни, могла бы мигом все наладить, но ей, как невести, не позволяли делать ничего. Она болезненно морщилась». Галактион Александрович ревниво следил за выражением ее лица и был недоволен тем, что она сердится. Наконец бабка Анисия с помощью вани и дали все-таки развела костер, в котле уже закипала вода. Все расположились на траве вокруг расстеленной скатерти. Многим сидеть на земле было непривычно и неудобно, но именно они больше всего смеялись, уверяя, что устроились чудесно. Наконец, вода в котле окончательно закипела, и бабка Анисья, священнодействуя, стала опускать в него замороженные пельмени, фарш для которых приготовлялся не в мясорубках, а мясо рубили сечками в корыцах. Говядины и свинины было поровну, а баранины добавлялось две трети от говядины, и еще мускатных орехов и всяких специй по дедовским рецептам. Пока пельмени всплывали, мужчины наполнили чарки и подняли их за счастье молодых. Первый раз закричали «Горько!». Эльга смотрела в землю и никак не желала подчиниться древнему обычаю, но ей пришлось уступить. Громче всех кричал «Горько!» Далька. Она это заметила. И Таня тоже. Потом Таня сбивалась с ног, обнося всех тарелками с дымящимися пельменями, которые бабка Анисия с пришептыванием вылавливала из котла шумовкой. «Еще порцию позвольте? Хотите соус кетчуп или со сметанцей?» «Ай да, бабка Анисия! Ну и мастерица, чуть язык не проглотил! Пельмени полагалось есть не досыта, а до отвала!» Когда стали пробовать петь, бабка Анисия сделала знак Тани, что нужно сделать перерыв. «Пусть ося тут маленько», — сказала она, имея в виду пельмени в желудках. Тут поднялся Далька. «Все одарили молодых кто чем мог», — начал он. «Надобно и мне преподнести свадебный подарок. Зачем же его было сюда тащить?» спросил Галактион Александрович. «Можно ведь было и дома?» «Мой подарок невесомый, хотя, быть может, и весит необычайно много». «Загадки?» спросил Ваня Крутых. «Дозвольте мне в подарок новобрачным, которых объединяет не только супружество, но и общая научная работа, преподнести перевод на русский язык послания инопланетян, оставленного в глубокой древности для людей в космическом аппарате «Черный принц». «Это уже не загадки, а шутки какие-то», — нахмурился Галактион Александрович. «А вы послушайте» посоветовал академик Песцов. Гости перестали звенеть вилками и ложками и приготовились к забавному розыгрышу. Но Даль был серьезен. Впрочем, так и требовалось при розыгрыше. Космический аппарат был оставлен в космосе более десяти тысяч лет назад марсианами, которые перед тем посылали на Землю миссию разума. Объявил он. «Здоровье, марсиан!» Крикнул Ваня Крутых, поднимая чарку. На него зашикали. Миссия разума возглавлялась марсианином, носившим имя Инка Тихий. На Земле его называли Кицальку Атлем, а потом Контики. Ну, знаете ли, это даже не остроумно, задохнулся от возмущения Галактион Александрович. Эльга щурилась на Дальку, словно изучая его или прикидывая, на что еще способна его фантазия. Тетя слушала с открытым ртом, Леонид Сергеевич попросил пельменей, но остальные гости начинали прислушиваться. «Пусть то, что я сообщу сейчас, ляжет первым камнем фундамент новой науки космической археологии, которая была заложена в лаборатории профессора Петрова, куда доставили найденные в черном принце аппараты». «А кто их там оставил? Для какой цели? Контики, что ли?» – поинтересовался веденец. «Нет, очевидно, уже не контики». «Черный принц» был оставлен позже для того, чтобы сообщить о миссии разума возглавлявшейся Контеке в пору захвата землей Луны. Часот часу не легче!» вздохнул Галактион Александрович. «О каких марсианах можно говорить всерьез, если все посещения Марса автоматическими станциями и космонавтами говорят о том, что на этой планете чахло и скупой, нет никаких разумных существ или их следов. Там даже кислорода нет, чтобы им дышать». И о каком захвате Луны можно говорить, если математики доказали, что она не могла быть захваченной Землей? Несомненно, столкнулась бы с ней. Столкнулась бы. Не вмешайся, высокий разум. На поверхности Луны марсиане взорвали ядерные устройства страшной силы. и Их реактивная отдача не дала Луне упасть на Землю, заставила ее перейти на круговую орбиту. «Так его, так его!» — засверкал глазами старый профессор Петров. «Это как же? Ты сам выдумал или в «Черном принце» все так записано?» «Я перескажу сейчас все, что записано в говорящем аппарате «Черного принца». «Все о злоключениях миссии разума марсиан, о Кецалькуатле и контики «Он действительно переплыл океан на плоту?» — ехидно поинтересовался кто-то из скептиков. — Да, он закончил океанское плавание на плоту, — подтвердил Далька. — Чтобы добраться до прилетевшего за ним корабля, его корабль погиб во время поднятия анты опускания Атлантиды. — Какая спекуляция! — простонал Галактион Александрович. — И все же стоит дослушать свадебный подарок. Загадочно напомнил академик Песцов. У гости притихли. Далее с воодушевлением стал рассказывать о необыкновенных приключениях на земле Мариан, как называли себя потомки фаетов. Он закончил свое повествование на том, как конь Тики встретился со своей матерью на ступеньках великолепного храма, и корабль Мариан наконец покинул землю. Некоторое время все молчали. Потом веденец по привычке журналиста стал допрашивать. «И что ж, они улетели и больше не возвращались?» Из всех известных следов посещения Земли инопланетянами самое достоверное — «Черный принц» с заключенным в нем посланием людям. «А зачем это послание?» — добивался веденец. Рассказу о миссии разума предшествует еще одно повествование о гибели Фаэны. Фаэны? А это что такое? Я так перевел название погибшей планеты, чтобы оно созвучно было нашему привычному Фаэтону. Фаэтон никогда не существовал, резко возразил Галактион Александрович. — Как знать, — ставил академик Песцов, — это все осколочной формы. — Почему же они тогда все остались на круговой орбите, если планета взорвалась? — теряя самообладание, повысил голос Галактион Александры. — Че-то исключено. — А потому что планета не взорвалась, а разрушилась в результате взрыва ее водяной оболочки, — отпарировал Даль. Да «Это противоречит воззрениям физиков! Вода не взрывается!» «А кто рискнет подписаться под таким утверждением?» — спросил академик Песцов. Во всяком случае, великий физик 20 столетия Нильс Бор не брался так утверждать. Известно его высказывание о возможности взрыва океанов в результате цепной реакции, вызванной взрывом в глубине океана сверхмощного ядерного устройства. Он ссылался при этом, что большинство физиков иного мнения, — не сдавался Галактион Александрович, — правильно ссылался и добавил, что если даже они правы, то все равно ядерное оружие надо запретить. «Так это что ж, речь идет о ядерной войне фаэтов, как вы их назвали?» Вмешался веденец. «Не знаю, так это или нет с точки зрения физики, которая, кстати сказать, со временем меняется, но с общей человеческой точки зрения, которая неизменно в веках, такую возможность людям надо учесть». «Да кто же возражает?» – отозвался Галактион Александрович. «А мне показалось, что вы возражаете. А ведь речь идет о том, чтобы бороться за запрет ядерного оружия, которое, как мы слышим сейчас, способно погубить не только цивилизацию, но и планету, на которой та развивалась». «На Западе в это никто не поверит», — сказал Галактион Александрович. — А надо бы, — заметил Песцов, — если не поверить, тут хотя бы допустить подобную возможность. Ядерное оружие действительно способно было погубить и планету Фаэна, и всех, кто на ней жил. — И все погибли? — с ужасом спросила Таня. — Не все. Горстка уцелела те кто находился в космосе, на Земле и на космических базах близ Марса. «Так, может быть, я не от обезьяны происхожу?» Вдруг обрадовалась Таня. «Можно говорить лишь исключено или не исключено?» Осторожно подкорректировал академик Песцов. «Но даже и так это звучит серьезным предостережением людям». «Я за такое предостережение», — заявил веденец. «Сказка ложь, да в ней намек», — заметил проректор Петров. Галактион Александрович схватился за голову. «Как ты мог придумать всю эту галиматью?» Набросился он на брата. «И преподнести ее в такой день?» «Я лишь пересказал суть послания Черного Принца. Его аппараты впервые зазвучали в твоей лаборатории. Помнишь газовую зажигалку?» «Ну, это же сказки!» Но Отец верно сказал, нелепые сказки, придуманные фантазерами, не пожалевшими сил закодировать их дурацкий язык, который можно изучать лишь глупцу. И нужны эти сказки их создателям не для предостережения человечеству, а для отвлечения его внимания. Сказки? Ну хорошо, пусть будут сказки. Первая из них о гибели Фаэна и вторая о миссии разума, но есть еще и третья сказка. «Еще и третья?» заинтересовался Веденец. «Да, сказка о братьях. И не только о братьях Петровых, которые едят пельмени на берегу Аби, но еще и о братьях по разуму, если не по крови, открыть которых должна космическая археология. Тост за новую самую универсальную науку космическую археологию» провозгласил академик Песцов. «Наука изучает факты, так пусть она и разберется, где факты, а где сказки». Примечание. Советский астроном Зигель выдвинул гипотезу, что Марс, Луна и гипотетический фаетон составляли когда-то трехпланетную систему с общей орбитой вокруг Солнца. Катастрофа Фаэтона превратила его в астероиды и нарушила равновесие трех тел. Марс и Луна вышли на более близкие к Солнцу орбиты и стали нагреваться. При этом меньшая по размерам Луна потеряла всю атмосферу, Марс – большую ее часть. В дальнейшем Луна прошла в опасной близости к Земле и была захвачена ею.